День типа Эрики начался очень рано утром. Каждый рассвет тренировка до пота и крови была ее домашним заданием. До десятилетнего возраста она без вопросов следовала указаниям отца. До 14-летнего возраста, когда ей сказали, кто она, она хотела стать мечником типа больше, чем кто-либо. До прошлого марта она всегда делала это по привычке. Однако с прошлого апреля, с того времени, как впервые встретила его, теперь это стало ее собственным желанием. По собственной воле стать еще сильнее. На рассвете она не держала меч, точно читая способности Эрики, ее отец прилежно вырастил ее, чтобы она стала пользователем тайного искусства Ямацунами. Нет, тренировал ее ради ее становления обладательницей Ямацунами. Техника, делающая ее удар подобным ветру и ее движение подобными молнии, меч ловкости. Поэтому во время тренировки были особенно важны состояния ног и способность к бегу, в дни лени, когда она утратила свою цель, бег на длинные дистанции, которым она тогда долго пренебрегала, никогда не забывался, как только она поклялась стать сильнее, чем сегодня. Этим утром Эрика проснулась вместе с будильником и поднялась с кровати. По темпераменту Эрика не была утренним человеком, даже если ее тело физически реагировало, умственно она еще не полностью проснулась. Но даже так, благодаря десяткам тысяч повторений, она уже укоренила в себе эту привычку. Она устала на ноги. Подавляя зевок, она устойчивыми ногами побрела в свою личную ванную. Хотя это и называлось личной ванной. Внутри была лишь зона для купания и раковина, но то, что ванна была в личной комнате Эрики, доказывало, что она была дочерью капиталиста, а не просто воспитанная в любой нормальной семье. Глава семьи Тиба не был достаточно скупым, чтобы относиться к детям по-разному, по крайней мере на материальном уровне. Водонагреватель был выключен даже в разгар зимы, Позволяя Эрике использовать ледяную воду, чтобы промыть лицо, и наконец полностью проснуться. Когда она стояла перед туалетным столиком и готовилась надеть спортивную одежду, она заметила, что горит индикатор уведомления о том, что пришло новое сообщение. Солнце еще не взошло, по местному времени было 5:30 утра, прошлая ночью она легла в 23:30. Непрочитанных сообщений не было, значит, оно должно было прийти поздней ночью. Возможно, из какого-то предчувствия, которое она не могла себе объяснить, Эрика сразу же открыла сообщение. В силу своей простоты, электронная почта осталась в использовании по сей день. Как только в поле зрения попал заголовок, Эрика нахмурила брови. Прочитав все сообщения, зубы Эрики начали скрипеть друг от друга так, что их даже было слышно. Затем ей удалось их стиснуть. «Этот мой идиот, брат! Какого чёрта он попросил этого придурка сделать?» Яростно бросив пижаму в сторону, она сменила белье. Так и оставив спортивную одежду в гардеробе, Эрика достала свитеры-платья. Перед началом занятий, как раз когда Татсуя собирался выходить из дома, его настигла плохая весть. Не по домашнему телефону, но текстом через личный терминал. Как правило, такие интенсивные уведомления были зарезервированы для крупных катастроф, что, несомненно, добавило сообщению тревоги. Конечно, эта тревога могла быть быстро заменена чем-то другим, когда он прочитает сообщение внутри. Отправителем сообщения была Эрика. «Они сама. Плохие новости?» Проницательно подгадывая колыхание настроения брата, Мьюки посмотрела на него беспокойными глазами. Убрать беспокойство сестры, в этот момент эти мысли не пришли от на ум. «Я получил сообщение от Эрики, в котором говорится, что Лео был атакован вампиром и в настоящее время госпитализирован. Ты, должно быть, шутишь, да?» СМИ любили все драматизировать, Например, в отношении инцидентов, случившихся в соседних городах, пока будет широкое освещение в СМИ или даже преувеличенное, это может привести к заблуждению, что инцидент к тебе не относится или даже пришел из вымышленного мира. Более того, появление странного существа, такого как вампир, привело лишь к еще большему отсутствию реализма. Тем не менее, это правда. Как бы внезапно это ни было, но от игнорирования случившегося не было никакой выгоды — Лишь прямо стоя перед этими инцидентами, можно создать какие-либо контрмеры. Похоже, он получает лечение в полицейском госпитале Нагана. К счастью, его жизни ничего не угрожает, поэтому после школы мы можем его навестить. Да. Для Миюки Сайдзелён Харт был лишь одним из друзей брата, так как Татсо сказал, что можно навестить его после школы, у Миюки не было никаких причин, чтобы отказываться, игнорируя, конечно же, то, что думала внутри. Сегодня Эрика попросила выходной, так как она уже предупредила Тацию, Мизуки, Микихика, а также школьную администрацию, практически все, кому нужно было знать, уже знали. Тем не менее, Эрика смотрела за палатой Лео из соображений заботы, хотя она сидела на скамье вне палаты, поэтому старшеклассники не могли этого знать. Так как посещение в школу было свободным, время не было проблемой. Но чтобы бывший президент школьного совета и предыдущий лидер клубов узнавали о несвязанном с ними ученике, Такое было вне ожиданий. Был бы смысл лишь в том случае, если бы появились текущий президент школьного совета и текущий лидер клубов. Кацто благоразумно посмотрел на Эрику, которая находилась у входа, прежде чем повернуть незаинтересованный взгляд к двери. На Майами была слегка озорная улыбка, когда она кивнула в приветствие Эрике и также повернулась к двери. Затем Майами слегка постучала в дверь палаты, Эрика не пыталась ее остановить. Она была здесь не чтобы заботиться о Лео, а чтобы следить за ним. Если быть точным, она также не следила за ним. Она его охраняла от незваных гостей, так что не было никаких причин их останавливать. Эрика поднялась и покинула их, даже не потрудившись попрощаться. Она направилась в одно из административных помещений госпиталя, в котором находились ее старший брат со своим напарником. Когда Эрика без стука ворвалась в комнату, Ташиказу мог лишь неумело и скрытно пытаться избежать ее взгляда. Покраснение на его лице было едва видно, видя, что на лице брата отеки почти прошли, Эрика пожелала, что не ударила его сильнее, и когда был шанс, она использовала свой кулак вместо ладони. Кроме того, не так часто идиот брат добровольно терпит избиение без всякого сопротивления. Даже немножко, если у нее был шанс выпустить часть накопленной обиды, оставшейся у нее с подросткового возраста, она не собиралась даже малейший шанс пропустить сквозь пальцы. «Ам, юная леди, вы не думаете о ещё большем насилии, так ведь?» Её темные фантазии прервались, Эрика повернула свой острый взгляд на Юнагаки. Проиграв ее сильному нраву, глаза и Юнагаки начали мотаться по комнате. Несмотря на намеренное безразличие отца, у Эрики было наибольшее число сторонников среди учеников семьи. У нее был яркий характер вместе с ослепительной внешностью, и самое главное, она была единственной обладательницей секретного искусства Ему цунами. Она даже проявила себя в настоящем бою, с легкостью владея её мацунами. Вместо того, чтобы положиться на свою кровную линию как дочки дома, она использовала собственную технику, силу и харизму, чтобы стать почти идолом в семье Тиба. Перед ее взглядом обрушились бы многие ученики. И к тому же Нагаки не был в категории Эрики. Если он станет её спарринг партнером то будет лишь игрушкой, с которой можно поиграть». С ее изначальными выдающимися способностями и стремительным взлетом за последние полгода, в стиле типа достойными соперниками для нее, вероятно, остались лишь нынешний глава и два ее старших брата. Тот факт, что способности Эрики намного превосходили ее ранг, был у завождения к ее старшей сестре, которая была лишь обычной в искусстве владения мечом и таланте, что было хорошо известно среди учеников семьи. Брат! На обращение Эрики Тошиказу неохотно повернул к ней голову. Хотя он был более мужским, он идеально сочетался с нескрываемым недовольством, которое было у нее на лице. Прямо сейчас этого парня должны посещать прямые потомки из семей Сайгуса и Дзиманзи, верно? Ты ведь точно знаешь, для чего они здесь так? Взгляд Эрики молча допрашивал его. Спина и ногаки стала еще прямее на острые слова и яростные глаза Эрики, но Ташиказу не мог так легко испугаться сестры. Женщина, которую спасли прошлой ночью вместе с Сайдзикуном, Похоже, была кем-то из Семиса Игуса. И это все? Приказы сверху! Сказали не расследовать дальше. Он развел руки в превеличной манере и пожал плечами. Услышав ответы, о которым она уже догадывалась, Эрика щелкнула языком: Если оставить в стороне Касамисеки, Сакура всё все еще в юрисдикции нашей семьи, верно? Но наш отдел под юрисдикцией Косумисеки. Как бесполезно! Несмотря на ее яростное бормотание, Эрика обладала крепкой логикой и не начала большую истерику. «Прослушка!» Отключилась, как только они вошли в палату. Никогда бы не подумал, что многомерная сфера эльфийской принцессы будет столь эффективна. Эльфийская принцесса, преобразованное прозвище Майоми, эльфийский снайпер и милый термин, используемый её сторонниками во время стрелковых магических соревнований. Как правило, термин «эльф» напоминал людям маленьких созданий, весьма соответствующий термин для Майоми – Поэтому никто и не использовал его в ее присутствии. Значит, мы становимся еще более бесполезными. А если мы установим устройство за пределами палаты? «Нейтрализованы звуковым барьером. Это вероятно фаланга дзюмонзи. Услышав объективный ответ гаки Эрика даже не пожелала говорить слова Как бесполезно. Тогда мы можем, по крайней мере, строить догадки. У тебя ведь есть интуиция? Под взглядом Эрики, Ташиказу мог лишь снова пожить плечами: Строить догадки? Похоже, Сайгус скрывает жертву. Скрывает тело ты имеешь в виду? Услышав догадку, которая намного превзошла ее ожидания, Эрика не пыталась скрыть свое удивление, прежде чем снова спросила. Сокрытие тел считается уничтожением доказательств, и хотя это принципиально отличается от избавления от трупов, это все же нарушение закона. Даже если 10 главных кланов удерживали привилегии, выходящие из рамки закона, препятствие полиции в расследовании большой серии убийств это... Дойдя до этого момента, Эрика заметила в этом темный смысл. Другими словами, этот вампирский инцидент имеет отношение к волшебникам. Наверное. За исключением того, что мы не знаем, жертва это или соучастник. Жертва? В этом будет смысл, если волшебник совершил преступление, и поэтому они не хотят передавать тело и пытаются сами от него избавиться. Если даже волшебник является жертвой, почему они все скрывают от полиции? Услушав воинственные слова сестры, Ташиказо показал многозначительную улыбку. «Да, именно так. Теперь это дело не выглядит простым, так ведь?»